Значит, он будет искать утешение у других женщин. Но мысли Солнца не задержались на этих соблазнительных картинах. Такие развлечения были не в его вкусе. В прошлом их у него насчитывалось немного, а за последнее время он и подавно отвык от всего этого, и вряд ли теперь привыкнет. Его голод могла утолить только жена, неумолимая, испуганная. спрятавшаяся от него в запертой комнате. Другие женщины ему не нужны. Сидя в темноте, Сомс почувствовал, насколько сильна в нем эта уверенность. Его философская выдержка исчезла, уступив место угрюмой злобе. Поведение Ирен безнравственно, непростительно, оно заслуживает самого жестокого наказания, какое только можно придумать. Ему не нужна никакая другая женщина, а она отталкивает его. Значит, правда, что он ненавистен ей. До сих пор Сомс не мог этому поверить. Да и сейчас не верил. Это немыслимо. Ему казалось, что он потерял способность рассуждать. Если та, которую он всегда считал мягкой и покорной, могла решиться на такой шаг... то чего же надо ждать дальше? И он снова спрашивал себя, правда ли, что у нее роман с Басини? Он не верил в это, не решался дать такое объяснение ее поступкам. С этой мыслью лучше не сталкиваться. Невыносимо думать о том, что он будет вынужден сделать свои супружеские отношения достоянием гласности». Пока нет более веских доказательств, не надо верить в это, ведь он не станет наказывать самого себя. И все же в глубине души Сом верил. Луна бросала сероватый отблеск на его фигуру, прижавшуюся к стене. Басини влюблен в нее. Он ненавидит этого человека и не намерен теперь щадить его. Он имеет право отказаться и откажется платить. Не даст ни одного пенни сверх двенадцати тысяч пятидесяти фунтов крайней суммы, установленной в письме. Нет, лучше заплатить. Заплатить, а потом предъявить ему иск и взыскать убытки. Он пойдет к Джоблингу и Болтеру и поручит им вести дело». Он разорит этого оборванца. И вдруг, но ну разве существовала какая-нибудь связь между этими двумя мыслями, Сомс подумал, что у Ирэн тоже нет средств. Оба нищие. И эта мысль принесла ему странное удовлетворение. Тишину нарушил легкий скрип за стеной. Наконец-то она легла. А. приятных сновидений. Пусть даже распахнет Настеж двери, теперь он все равно не войдет. Но его губы, по которым пробежала горькая усмешка, дрогнули. Он закрыл глаза руками. Вечер был уже близок, когда на следующий день Сомс остановился у окна столовой и хмуро посмотрел на сквер. Солнце все еще заливало платаны, И на легком ветерке широкие яркие листья блестели в лучах, Танцуя под звуки шарманки, игравшей на углу. Уныло отстукивая такт, шарманка играла вальс, Старинный вальс, уже вышедший из моды. Играла, играла без конца, Хотя только одни листья танцевали под эту музыку. У женщины, вертевшей ручку шарманки, Вид был невеселый, устало должно быть. Из окон высоких домов не бросили ни одного медика. Она подняла шарманку и, пройдя три дома, снова заиграла. Это был тот самый вальс, под который на балу у Роджера танцевали и Рен с бассини. И вместе с коварной музыкой Сомс услышал запах гордений, как тогда на балу, когда мимо него промелькнули отливающие золотом волосы и мягкие глаза Ирен, увлекавшие Басини все дальше и дальше по бесконечному залу. Женщина медленно вертела ручку. Она играла свой вальс весь день. Играла на Слоун-стрит. Играла, может быть, и для Басини. Сомс отошел... Взял папиросу из резного ящичка И снова вернулся к окну. Мелодия гипнотизировала его. И вдруг он увидел Ирен. Держа в руке нераскрытый зонтик, Она быстро шла через сквер к дому. Этой легкой розовой кофточке с широкими рукавами Сомс еще ни разу не видел на ней. Она остановилась около шарманки Вынула кошелек и протянула женщине монету. Сомс отшатнулся от окна и стал так, чтобы видеть холл. Она отперла дверь своим ключом, поставила зонтик и остановилась перед зеркалом. Ее щеки горели, словно обожженные солнцем. Губы улыбались. Она протянула руки и точно хотела обнять себя в зеркале. Но смех ее был похож на рыдание.